Глава 9. Пропажи и поиски. Июль 868 года. Ладога. Для некоторых лиц жизнь в Холопах являлась заманчивой, поскольку давала им покровительство и защиту перед внешним миром, столь необходимые в условиях социальной неустойчивости, присущей переходным эпохам. Фраянов. Древняя Русь. Ладожский купец Торольф Нагата, длиннобородый, низкорослый, в зеленой тунике с красным плащом и узких штанах с железными обручами на щиколотках, выйдя на крыльцо, подозвал челядь, велял чтобы подавали лошадь. Взгромоздившись в седло, погрозил кулаком дворовым, чтобы не забуловали, и, прихватив с собой для солидности двоих отроков рабов, выехал за ворота усадьбы. Крепка усадьба Торльва, просторна, богата амбарами, хлевами, птичниками. Ограда высока, из хорошего теса сложена. Ворота медными полосами обиты, ишь, как сияют на летнем солнце. Впрочем, одна полоска, кажется, позеленела. Не поленился Торельв, слез с лошади, наклонился. Так и есть. Тронулась по краешку серо зеленая патина. Не доглядели слуги, вот же тварюги ленивые, уже задать им. Купец почесал дородное пузо и, недобро сдвинув брови, кликнул управителя, рядовича Тужира, что по договору Ряду давно уже работал на торольбо. Подбежав, Тужир поклонился, сняв круглую шапку, отороченную заячьим мехом. Обширная лысина его сверкнула на солнце, бегая бороденка подбострастно дернулась. — Какой гад нынче ворота чистил! — вскинул глаза купец. — Э-э-э! рядович замялся, но тут же выкрутился. — Кудислав, отрок, батюшка! — «Э, вон он, по леву конь стоишь. Тужир кивнул в сторону одного из отроков. Хотя, конечно же, точно не помнил, кто там чистил эти ворота. Кудислав или кто другой. «Какая разница?» Давно усвоил Тужир. Любит хозяин, чтобы отвечали сразу, да четко и ясно. «Кудислав?» Нехорошо ухмыльнулся Торольф. «А ну, отроче, пойди-ка сюда!» Испуганный отрок, худенький, светлоглазый, с копной пшеничных волос, бросился на колени, даже не пытаясь оправдываться. «Знал, не любит того купец». «А вот тебе, вот!» Выхватив из-за пояса плеть, Торольф задрал от руку рубаху и несколько раз с оттяжкой стегнул по спине, да так, что лопнула кожа. Кудислав еле сдержал крик. «Помнил, будешь кричать, еще сильнее разозлиться хозяин уж лучше потерпеть. Торольф купчи нарочительный, зря терзать слуг не будет». И в самом деле, немного постигав слугу, так для острастки, купец успокоился и, убрав плеть за пояс, пнул отрока ногой. Не сильно пнул для порядка больше, зачем свое добро портить. «Пшел он глядя на всхлипывающего отрока, добродушно произнес торльф «Смотри, чтоб к моему возвращению блестели вороться!» сполню господине!» — Кудислав снова бухнулся в ноги. «То-та!» — Торольф с помощью второго слуги, чернявого Евмала, Взгромоздился в седло и, тронув уздечку, неспешно поскакал к пристани. Чернявый Евмал побежал рядом. Рядович тужир, кланялся, пока широкая спина хозяина совсем не скрылась из виду. Потом выпрямился, орел, обернулся к отруку. — Ну, чего ждешь? Хватай песок до да тряпку. Повезло тебе тля с хозяином, милостив, другой бы вообще прибил. — Да уж повезло. Утирая слезы, согласился Кудислав. Еще бы не повезло. в хоть и варяка человек справедливый. Даже можно сказать добрый. Насмерть еще никого из слуг не забил. Что и говорить, сердит да отходчив. Однако ворота-то и впрямь почистить надо. Дядька Тужир, а белого песка у вас не осталось? Водяной тебе, дядька, обиженно дернул Бороденка Рядович. Сколько раз сказано, зови господине. А песка белого не осталось, весь счистили. Бери уж с дороги так может за найденного усадьбу сбегать к овврагу там уж песок так песок а на дороге то одна пыль до да глина тужир пожал плечами беги Коля, коль успеешь обрадованный кудислав прихватив с собой прохудившуюся катку со всех ног бросился со двора с тужира останется может еще и воды наносить заставить домесить да глину да помогать бабам полоть да мало ли дел на усадьбе найдется Так что, может, и хорошо, что прибил его сегодня хозяин. Знал Отрок, уж если какую работу поручил Торольф, так делай на совесть, неторопливо. Вот так и собирался Отрок, неторопливо. Вернется хозяин обратно, а он, Кудислав, уж у ворот вовсю трудится. Ну а поскольку Торольф раньше полудня уж никак не вернется, так пока можно и не спешить сбегать в заовражье захоронку проверить. Забежав за поросшей орешником холм, у которого располагалось небольшое дворище, наместничьего Тиуна найдено, отрок спустился во враг и, поставив катку, осторожно стянул через голову рубаху, чтоб не прилипло к кровавым рубцам. Поморщился, больно все же, подставил солнцу спину, подсушить кровь. Бил Торльф на славу. «Между прочим, зря. Ворота-то вмал чистил». Запамятовал про тот ужир, а, может, и не запамятовал, нарочно подставил. Не очень-то он благоволил Кудиславу. Немного посидев, отрок выстирал в ручье рубаху, разложил рядом с каткой, сушиться, и, оглянувшись, выбрался по крутому склону наверх, в заовражье. Далеко видно было с холма и городские стены, и хоромы-наместника, и пристани седой волхов с заросшими ольхой берегами, а за ним — угрюмые серо-зеленые сопки — У самого склона оврага росли три березы. Под корнями одной из них, средней, и устроил Кудислав захоронку. Были там уже и несколько медных ромейских монет, оболов, и зеленая бусины, даже две жемчужины, правда, небольшие. Едва разглядишь, бисер. Не знаю, зачем копил это все отрок. Уйти от хозяина, заплатив выкуп? Так куда идти-то? Ни рода у Кудислава, ни племени». Пять лет назад спалили их селищи злобные колбеги, взрослых поубивали, детей в рабство продали. Так и оказался отрок у Торальва. Сперва гусей пас да уток, а как подрос, и другие дела доверять стали, скот, поле, с промысел, да мало ли работ на усадьбе. Тяжело приходилось. Сильных рабов специально не держал Торльв, Так что все на отроческие плечи ложилось. Однако и защита, и кров, и пища. Один-то, поди, проживи, попробуй. Всякий обидит. Вот и не знал Кудислав, зачем свои сокровища собирает. В изгое уж никак не хотел подаваться. А с другой стороны, кто знает, может и выпадет какой случай. Вот хоть в дружину. Гриди, детские, отроки. Правда, тогда воевать придется, а уж очень не любил Кудислав крови. Вообще не представлял, как это можно кого-нибудь взять да убить. Хотя, конечно, иногда и хряснул бы поленом по загривку тому же ту же рух и противный мужик. Посмотрев на жемчужиные монеты, отрок осторожно завернул их в трепицу. Засунул за корни и вздрогнул, услыхав за спиной девичий голос. Чего это ты тут делаешь, а? Обернулся. Позади во враге стояла девица в одной подернутой до колен рубахе из выбеленного холста. Темноволос, смугла, тонка станом, глаза, словно искорки. На вид, лет на пять Кудислава постарше и вообще приятно. Никакой угрозы от девицы не исходила. — Тебе какое дело, чего я тут? — хмуро буркнул Отрок. — Да так. Девушка улыбнулась, отбрасывая волосы за плечи. — Э, вон спина-то у тебя раскровянина. — Дай-ка приложу подорожник. Кудислав повел плечом. — С чего это ты такая добрая? — Саму когда-то били, — потупив глаза, негромко сказала девица. Вскинув голову, приказала. — Слезай, говорю, помогу. Подорожник и впрямь оказался тем, что и надобно было Отроку. Рубцы на спине постепенно переставали саднить, боль утихла. Девица, между тем, набрала из ручья воды в катке. И зачем, спрашивается, колодца, что ли, во дворе нет? — А здесь вода слаще, — обернувшись, пояснила дева. И, схватив катки, с натугой полезла наверх. Видно было, как на тонких, смуглых руках ее набухли синие жилы. — Постой! — Кудислав нагнал ее и решительно отобрал катки. — Дай теперь я помогу. Девчонка лишь улыбнулась отдавая отроку тяжелую ношу. Двор, куда они пришли, оказался невелик и угрюм. Слишком уж высок был чистокол из тонких осиновых кольев, настолько высок, что загораживал солнце. — Никак не попрошу мужа, чтоб переставил, — кивнула в сторону кольев дева. — Ну, чего стал Входи! Громыхнув цепью, во дворе зарычала собака. — Огромный такой пес! — Кудислав попятился. — Не бойся, не укусит, — сказала девчонка. — Катки к амбару поставь. — Эй, куда ж ты? Возьми-ка Ешь, ешь вкусный, квасом запей. Добери да бери еще, по пути перекусишь. Хозяин-то твой кто? — варяк торльф А, торльф нагату, знаю. Купчина изрядный. С чего это он так тебя? Кудислав не ответил. — Ты вот что. Прощаясь, девушка подошла ближе. Если уж сильно забежать будет, приди. Попрошу мужа, в обиду не даст. Да со временем и нам, рукастый слуга, сгодится. Как звать-то тебя? — Кудислав. «А муж вы кто?» «Найден, Тиун наместничий. Девушка гордо тряхнула волосами. Наместничий Тиун?» Ошарашенно переспросил отрок и поспешно покинул двор. «Ну их, этих Тиунов! От них простому человеку уж ясно, добра вовек не дождаться. Вот так попал, хорошо убрался вовремя. Хотя, конечно, девчонка эта вроде не злая. Как хоть ее зовут запамятовала, а ведь она говорила, вроде как ягоду, малина или малена». Спустившись во враг, Кудислав натянул высохшую рубаху, набрал в катку песка и, поднявшись на холм, зашагал обратно в усадьбу. Мимо Орешника, мимо заросшей чертополохом и репейником пустоши, так и не заостренной после давнишнего пожара, мимо кузницы Анфима Лося, мимо небольшой усадьбы Вячки Висянина, мимо мастерской стекольных дел мастера Твердислава, что умеет вытягивать из стеклянной нити хрупкие цветные браслетики, которые так нравятся девам, Кудислав неожиданно улыбнулся. Нет, все ж таки это малена хорошая. И, говорит, в скором времени ее супругу Тиуну понадобятся слуги. Вот бы к ним. Хотя, конечно, кто его знает, что за человек этот Тиун. Вообще-то, хозяин Торольф говорит, умный, а он редко кого хвалит. Отрок перевел взгляд на волхов. У пристани покачивались на волнах ладьи. Вчера пришли и купцы, и дружина самого князя. Вот бы посмотреть на дружинников, да не отпустит без дела нагата. Он, кстати, и сам туда направился, к старому своему знакомцу, варяжскому купцу Гнору, по прозвищу ворон. Гнор этот Кудиславу не нравился, заезжал к Торольву прошлый год. Веслаусый, носатый, с недобрым рыскающим взглядом и впрямь ворон. Добра от такого не жди. Ну, да то все дела хозяйские. Пора бы и о своих подумать. Ворота-то еще не чищены. Отрок прибавил шагу и едва успел угнездиться у ворот с каткою, как со стороны кузницы послышался стук копыт. Возвращался хозяин. За конем бежал Евмал и еще один незнакомый отрок, на вид чуть помладше Кудислава. «Еще один раб!» — набегу бегу шепнул Евмал. «Хозяин купил у ворона». Судя по довольному лицу Торльва, нового раба он приобрел за вполне приемлемую цену. Спешившись, Нагата передал коня Евмалу, что-то негромко приказал подскочившему с поклоном тужиру и, вспомнив, не поленился проверить ворота. Оценил все и показную старательность Кудислава, с высунутым от усердия языком, яростно натирающего песочком медную полосу, и сам песок, взятый явно не с дороги, а специально принесенный откуда-то в катке. Хмыкнул одобрительно, почесав пузо, бросил. «Как почистишь, покажешь новому рабу хижину и расскажешь о наших порядках», — Нагата усмехнулся. «Можешь и спину свою показать, чтоб знал раб, спуску ему не будет». «Исполню, господине», — Оторвавшись от работы, поклонился Отрок. Ладожский ярл Снори был рад, очень рад. Хельги ясно видел это. Снори ведь не умел скрывать свои мысли. И еще только услыхав о появлении ладей, велел челяди готовиться к пиру. Ждал, ждал князя, давнего своего сотоварища и друга. Даже ирландца, на что уж недолюбливал, а все ж и его Снори принял с душою. Видно было, тяжеловато приходится парню — Ведь совсем молод еще был ладожский ярл. Впрочем, не так уж и молод. 25 возраст далеко не юноши, но умудренного опыта мужа. «Прошу в мои хоромы, Конунг!» Снори показал рукой на крутой холм с детинцем. «Клянусь Велесом, сегодня они не уступят на пиру чертогам самого Одина. К вашему приезду я велел зажарить быка. Пир — это хорошо!» — улыбнулся Хельги. — Но не возражаешь, если прежде мы побеседуем с тобой и твоим Тиуном? — Наверное, опять о торговых делах? — Снори вздохнул. — И дались они тебе, конунг! Снова будете считать беличьи шкурки даромейские монеты, что-то высчитывать да выгадывать, словно озабоченные барышом купцы. И это вместо того, чтобы почувствовать в руке жаждущий вражьей крови меч, а под ногами качающуюся палубу дракара — Будет еще тебе меч! засмеялся князь. А вот дракар не обещаю, негде развернуться на здешних речках. Говорят, наволодский староста Келогаст мутит воду в дальних лесах. Снори нахмурился, бросил: Не знаю, килагаст ли, а только явно мутит кто-то. Я ведь и без тебя пошел бы с верной дружиной в леса, Конунг. И кого бы нашел? А кто попался бы под руку, усмехнулся наместник. Главное, чтобы стальные боялись, попритихли, затаились в страхе. чтобы вовремя платили дань, не жгли по госту, да не грабили купеческие караваны на дальних волоках. «Уже и до этого дошло», — вскинул глаза ирландец. «Однако наши враги совсем обнаглели». «Да, пора их проучить». Снори азартно схватился за меч. «Не так давно я с дружиной прошелся по ближним лесам. Думаю, местные нидинги надолго это запомнят». — Хотел, не дожидаясь тебя, к податься и в дальний поход, дождал, покуда подсохнут пути. — В дальний поход? — усмехнулся князь. — У тебя ведь не так уж и много воинов. — Зато каждый смел, как настоящий викинг. Хельги переглянулся с ирландцем и попросил молодого наместника позвать Тиуна. — Найден, высокий, сероглазый, серьезный, с небольшой кучерявой бородкой, войдя в горницу, молча поклонился. — Желаем знать наши доходы, — вскинул глаза князь, — и самым подробным образом. Снори зевнул и прислушался к звону мечей. Во дворе тренировались гриди. — Вот что, дружа! — Хельги потеребил его за рукав. — Прикажи страже проследить за ходом торгов, особенно что касается живого товара. Мой сотник ветша поможет твоим людям. — И сами бы справились, — обиженно протянул Снори. «Справились бы, не сомневаюсь», — кивнул князь. «Да вот только ветша знает, кого там искать». «А я и сам с ним проедусь», — наместник неожиданно улыбнулся. «Засиделся здесь, в хоромах. Отпустишь, князь, о делах тебе найден, расскажет». «Езжай», — махнул рукой Хельги. «Да не очень там примучивай купцов. Думаю, они и так торговый порядок знают». «Как скажешь», — Снори развел руками и, поклонившись, выскочил на крыльцо. Ладожские гриди приветствовали его радостным воем. Ирландец подошел к оконцу, усмехнулся. Воины любят его, князь. Это важно. Пока не начали, хотел спросить, зачем ты пощадил волхвов?» «Надеюсь, ты приставил к ним надежную охрану?» «Да, велел посадить в земляную яму», — хмуро кивнул Конхабар. «Охрана надежна и...» «Постой, не хочешь ли ты сказать...» «Вот именно». Поднявшись с широкой лавки, Хельги прошелся по горнице. Если что, мы выпустим их, якобы случайно. И будем водить на коротком поводке, ловя, как на живца новых заговорщиков. Ирландец засмеялся. Кажется, я поглупел, князь. Хельги остановился напротив Тиуна. Сойдись, найдене. Поведай-ка нам о делах ладожских. судя по твоему виду, далеко не блестящих. Найден уселся на скамью. Из заплечной сумы аккуратно выложил на стол дощечки с зарубками, кусочки пергамента, грамоты. «Дела и впрямь не блестяще, князь!» Он покачал головой. «Неловко о том и поведать!» «А ты поведай, поведай!» Хельги уселся напротив. «А мы с конхабаром послушаем!» он поведал. «О мздоимстве воевод и стражников, о задержке Дани, об обмане и коварстве, с которыми и зимой встречали ладожскую дружину в дальних лесах. Целое селение словно бы вымирали. Дороги внезапно раздваивались, и уже не найти было, где погост, где селище. Пока искали, часть, свезенной на погосты Дани, пограбили колбеги, внезапно налетевшие с севера. И вот что странно, княже, волнуюсь, найден теребил свои светло-русые кудри. Пока не пошел в полюдье наместник Снори, ни о каких колбегах и слыхом не слыхивали. А как дань, так как нарочно, погосты пограбили, словно знали... Да и зима многоснежной выдалась. Вряд ли бы колбеги так быстро сумели уйти. Я разговаривал с Гридями. Все в один голос твердят, мол, селище со погосты погоста разграблены. Наволоцкий староста Келогаст посыпает себе голову пеплом и клянется всеми богами, что ни куних, ни беличьих шкурок, ни соболей, ни жита больше нет. Все, мол, пограбили. Что ж они, совсем не охраняли погосты? Да охраняли. Тиун махнул рукой. Только ведь какая там охрана, так, человек 10 от разбойных людишек. Никто ведь и подумать не мог, что колбеги с таким многолюдством явятся. А кое-кто говорит, и никакие-то, и не колбеги вовсе, а булгары сытили реки, прошлись набегом. А что, гости булгарские на нынешнем торгу рухлить мягкую не берут более? — перебил найденок князь. Тион пожал плечами. Берут, как не брать. С прежней охотою. А цена? Как и раньше. Даже иногда и больше серебра за соболи дают, чем в прошлое лето. — Да, — с усмешкой протянул Ирландец, — что-то не похоже, чтобы булгары много награбили. Иначе бы сбились цены, а, князь? Хельги кивнул. — Что же касается этих самых колбегов, — продолжал Ирландец, — то они и у меня вызывают большие сомнения. Ты сказал, Тион, что тебе что-то показалось странным в байках о зимнем набеге. — Очень многое, — Найден погладил бородку. Судя по рассказам, у меня сложилось такое впечатление, что в дальних лесах в это полюдии всего было слишком. Слишком много крови, при том, что убитых никто не видел, мол, сожгли. Слишком много пожарищ, и не поймешь, что горело, то ли погост, то ли просто кострище. Слишком много страшных роскозней, Или, как сказал уважаемый господин Канхабар, байк Словно бы специально все, глаза отвести. Мол, пограбили все, потому и дань малая-малая. «Вы живете так», — с усмешкой заметил ирландец, — «словно у вас совсем нет верных людей в дальних лесах». «Да нет, верные люди есть. Я говорю о соглядатых, послухах, которым вы должны хорошо платить за правдивые вести», — пояснил Конхабар. «Без таких людей нельзя вести серьезные дела. Вот кто-то разграбил собранную дань, а вы даже не знаете кто. И вообще, разграбили ли? Может, хитрые старосты ее сами припрятали?» — Честно говоря, я сам подумывал об этом, — со вздохом признал Тиун. На дворе вдруг послышался шум, словно бы кто-то рвался в хоромы, стараясь проникнуть сквозь кольцо стражников. Подойдя к окну, Хельги прислушался. — Пропусти, пропусти, — говорю. — Невелено. — Жаловаться хотим наместнику, челом бить. — Нету наместника, на торг уехавший. Сказано вам, один князь здесь, Олег, по прозванию Вещий. — Князь! Олег Вещий! Слышали, люди? Его-то нам и надобно. Не дожидаясь окончания спора, Хельги вышел на крыльцо и грозно взглянул на собравшихся. Почему шум? Высокий, с гривой пшеничных волос аккуратно подстриженный бородкой, в длинном, затканном золотом кафтанце и красном плаще на левом плече, князь стоял, широко расставив обутые в червленые сапоги ноги, положив левую руку на украшенную марокдами рукоять меча. Гордый, уверенный и непоколебимый. Властелин. — князь, князь, княже, зашептались в толпе. Многие стали кланяться. "Кто такие?" спустившись чуть ниже, строго вопросил князь. "Гости торговые из Булгара сытили реки". "Гости?" Хельги усмехнулся, глядя на рваные одежды купцов. У некоторых были перевязаны трепицами руки и головы. Один чернобородый и темноглазый еле стоял на ногах и надсадно кашлял. «На что жалуетесь, гости?» «Изобидели, пограбили нас на Воложбе-реке, твои, княжи, люди!» Смело вышел вперед чернобородый, видимо, самый обиженный. «Как это мои люди?» — удивился князь. «Ты что, борода, мелешь?» «Ну, не твои!» — замялся торговец, опустив раскосые глаза. «По-славянски он говорил, хорошо, чисто. Не твои, так наместника твоего, воеводы Снори. Откуда знаете, что его те воины были?» А те нас и забидишь, сами похвалялись, вступил в разговор другой купец, в челме с длинной бородой крашенной охрой. Говорят, за то, что ваши людишки дань нашу забрали, мы вас бьем волею воевода Ладожского, чтобы неповадно было. Так нам никакой торговли не будет, на перебой принялись жаловаться купцы. То хазары забежают, то печенеги, то ваши. Разберусь с вашим горем, разберусь, сурово сдвинул брови князь. Виноватых, накажу строго. Конхабар? — Он обернулся к ирландцу. «Выслушай каждого, потом доложишь». Отправив булгарских купцов с ирландцем, Хельги поднялся в горницу. Отпустив Найдена, задумчиво зашагал из угла в угол. Обида купцов — непростое дело. Захереет торговля, Ладоги, да и всей земле русской прямой убыток. Да еще как коварно придумали, волею воевода Ладыжского. По всему выходит немедленно ехать с дружиной, разбираться». Ну что ж, в общем-то, почти в те места и собирался, правда, чуть севернее. Проводник верный нужен. Ха! Так ведь найдем как раз те места, как никто другой знает. Хаживал когда-то. Кликнув слугу, Хельгий велел немедленно вернуть Тиуна. Дождавшись, указал рукой на лавку, выложил на стол широкую вощенную дощечку, писала, провел линию. Вот найден Воложба река. Как от тех мест пройти к килогастовым землям? Да просто. Тион усмехнулся, взял в руку писала «От Воложбы до Паши реки почти совсем рядом, а там и до земельки Лагаст рукой подать. Значит, туда и пойдем. А если севернее от Паши взять, нет ли там какой-нибудь крупной реки? Как нибудь княже? А ять река, в него озеро море впадает. Хорошо», — улыбаясь каким-то своим мыслям, тихо промолвил князь. «Ну-ка найдем кликникам неирландца». Расстроенные возвращались с Ладожской пристани Витша с Твором. Целый день, с утра до позднего вечера, шлялись по тожищу Да не одни, своего да и наместником с Нори, с дружиною. Всякого живого товару пересмотрели. Нет, не показалось нигде родослава, Словно сгинуло. Может, и в самом деле. На глаза Твора навернулись слезы. Неужто зря все? Витша положил руку ему на плечо. «Не кручинься, дружа. «Разыщем мы сестрицу твою, обязательно разыщем!» «Да как теперь разыщем-то?» — уже не сдерживаясь, захныкал твор. «Поздно уж, поздно!» «Ничего и не поздно!» — решительно заявил Верша. «Радослава твоя у варяжских гостей, так?» «Ну так, если не продали еще. Может, здесь и не продадут, увезут за море». «Вот шутешил!» «Да ты не обижайся, лучше послушай». Варяги здесь долго стоять будут, покуда торг, покуда булгарских дохазарских гостей подождут. А ведь скучно им. Наверняка к знакомцам своим ладожским пойдут, к варягам, а там кто-нибудь и проболтается. Даже наверняка похвастается этакой-то красавой. Ведь сестра твоя красавица. Ну да, скажешь тоже, хмыкнул сквозь слезы отрок. Потом, подумав, согласно кивнул. Вообще-то да, неуродка. Значит, нам надо что? переговорить со всеми слугами местных варягов. — Ничего себе! — присвистнул Твор. — Тут же этих самых варягов тьма. — Ну да, много, — согласился сотник. — Но все же их вполне можно проверить. Мне скоро в поход с князем, а вот тебе нечем будет заняться. — Я же с вами хотел. — Лучше сестру поищи. На первых порах и я тебе помогу, пока время есть. Вот что. Имеется у меня тут один знакомец, найден. Должность немалую имеет, Тиун. Много чего про всех знает. — Так думаешь, поможет он? — Конечно, поможет, тут и думать нечего. — Так идем же скорее в его хоромы. Ветша посмотрел на загоревшиеся глаза парня и усмехнулся. И в самом деле, почему бы не пойти? Князь, правда, на пир звал. Да ну его этот пир. Ветша вдруг вспомнил волнистые каштановые волосы Родославы, тонкий стан, сложенные в насмешливые улыбки губы, глаза цвета майского неба. Неожиданно покраснев, он схватил твора за руку. «Не спеши, парень, сворачивай. Вот они, хорома Тиуна найдена. «Вот этот хилый чистоколешка?» — не поверил Отрок. «Да там, поди, одна избёнка уместится, да худая амбарежка. Не что Тиун так живет. «Пошли, пошли, там увидишь». Обхватив приятеля за плечи, ветша чуть не силком поволок ко двору Тиуна. найдено пока не было. Нежданных гостей встретила юная супружница Тиуна, Малёна, Девица приятная, смуглявая, темноволосая, улыбчивая. Только вот где-то глубоко в глазах ее затаились неизбывная тоска и боль. Чувствовалось, немало лихо хлебнула на своем коротком веку дева. И еще бы! Изгойка, ненужная никому в роду, опозоренная, бежала прямо в лапы волхва Вельведа, проникшего ко двору Хельги, тогда еще наместника Рюрика в Ладоге, под видом огнищанина Борича. Запугал Борич молодую деву, запутал, использовал как наложницу, бил, а потом, как вырвалась-таки от него Малена, обрела своё счастье с найдённым. Да вот детей не давали боги. Варяги? Не дожидаясь возвращения мужа, Малена быстро накрывала на стол. Овсяная, заправленная толокняным маслом, каша с шафраном, свежеиспеченные лепешки, уха, жареная на вертеле рыба. Я и без мужа про них вам обскажу. Ну, перво-наперво Ульф сломанная стрела. Он за детинцем сразу живет. Потом Рагнар из река. Смешной такой рыжий. Затем Альф Скьорцен. Торговец кожами. Братья ульцы, свечники. Ах да, чуть не забыла. Сосед наш, Тор, Альф Нагата. Богатый. У него сам Хельги князь когда-то гостевал. Пошли ка во двор. Вон, видите, кузница. Ага. Рядом куст. Потом орешник. А вот там, левее, крыши. Это и есть усадьба Торольва. К нему много знакомцев приплыло. Недавно хаживал в гости. Ветша погладил собаку и взглянул на хозяйку. А ты знаешь кого-нибудь в усадьбе Торльва? Хм, Малена задумалась, смешно наморщив нос. Потом вдруг всплеснула руками. Да как же, ходит тут один парень к ручью, что во враге. Сколько себя помнил, Стимит, сын Гуннера Бонда и Трэнда Лага, всегда завидовал всем. Старшим братьям за то, что они сильнее. Сестрам за то, что, может быть, выйдут замуж за богатых. Отцу за то, что имеет дом, пару лошадей, коров и одноглазую наложницу секью. Так и рос с ощущением постоянной зависти в сердце. Отец в скорости умер, братья взгубили разбойники. Астемит, в одночасье став обладателем кривой рабыни и еле-еле дышавшего хозяйства, Быстро избавился от всего и попытался было осуществить заветную свою мечту стать купцом, то есть добиться богатства и счастья. На мечту, впрочем, не хватило ни средств, ни умения. здорово вложив все серебро в партию кош, Стемид купил место на Кноре одного из киринксальских купцов и отправился в свое первое плавание, которое стало и последним его коммерческим предприятием. Попав в бурю у берегов Ирландии, корабль пошел ко дну, напоровшись на скалы, А Стимит и те несколько приказчиков, которым удалось спастись, попали в рабство к одному из правителей Улада, королевства на самом севере Изумрудного острова. В рабстве Стимит долго не прожил, бежал с попутным судном в Англию. Потом оказался в ватаге рогнара мохнатой штаны. Затем уже после смерти этого славного Хевдинга пристал к Рюрику, как раз отправлявшемуся в Гардар. Столь бурная судьба, впрочем, довольно обычная для Нормана, Но училась Стемида многому, не выделяясь ни силой, ни храбростью. Он брал другим, хитростью и коварством, ошибочно принимаемыми многими за ум. Давно усвоив, что главное для человека — богатство и власть, Стимид шел к своей цели, ничего и никого не стесняясь, и зарабатывая на всем, что попадается под вороватую руку. Вот и сейчас, прибыв вместе с дружиной Олега в Ладогу, Стемид углядел покачивающийся у причала знакомый корабль, судно Гнорра Ворона, и сразу же начал прикидывать, что бы еще можно было выжить из купчины. Так ничего и не придумав, Стемит поддал ногой валявшийся на пути камень и направился к ладье просто так, на удачу. На этот раз ему не повезло, хозяина на судне не оказалось. Как ответил приказчик Рулав, тот отправился промочить горло в корчму Ермила Кобылы. Услыхав о корчме, Стимит повеселел. Ермила Кобыл он помнил еще со времен Рюрика, а потому решительно зашагал в направлении питейного заведения Ермила. Хозяин корчмы, масластый, с вытянутым и впрямь напоминавшим лошадиную морду лицом, не узнал посетителя или сделал вид, что не узнал. И то, и другое совсем не позволяло надеяться на дармовую выпивку. Впрочем, стимит не отчаивался, бывали в его жизни обломы и покруче. Подозвав слугу, уселся на краю лавки, пододвинув ближе большую деревянную кружку — Да, намочив усы в браге, принялся слушать, о чем болтают люди. Несмотря на поздний час, солнце уже давно село, в корчме народу хватало. Купцы, торговцы кожами, ремесленники, менялы, воины. Во дворе под липой народец попроще. Судовщики, кожемяки, охотники. Поискав глазами ворона, стимит увидел его в компании купцов и уже хотел было подойти. Дегнор вдруг обернулся к хозяину и что-то ему сказал кивнув в сторону только что вошедшего в корчму Торальвана Агаты, человека в Ладоге уважаемого и известного. Изобразив на лошадином лице несказанную радость, корчмарь подошел к припозднившемуся посетителю, провел, усадил рядом с Гнором. Стемид бросил на них завистливый взгляд. Сразу было видно, купчины задумали какое-то совместное предприятие, а Стемиду опять вот не повезло. Завтра, вернее уже сегодня, он должен был отправиться с дружиной в дальние леса, вразумить отбившихся от рук старост. Нельзя сказать, чтобы мероприятие это так уж тяготило Стемида. Карательные походы обычно проходят весело, и добра можно поиметь и девок. Однако извечная зависть не давала покоя, нашептывала. И Эван, купчишки-то только и делают, что серебро считают. Особо ничем не рискуя, а тут бегай по лесам неизвестно зачем. Ищи стрелу в брюхо или топор в голову. Совсем уж разобиженный Стемид сплюнул и вышел во двор. Под липу. Остановился, вытирая вымоченные в браге усы. Кто-то неслышно подошел сзади. «Откушай, господине. Стемит оглянулся и увидал корчевного служку. Тот с подобострастным видом протягивал ему кружку с брагой. Стемит отхлебнул. «Нет, не брага то было, ставленный мед. Интересно, с чего бы такой почет?» Не дав допить, снова появился слуга. «Хозяин с тобой, господине. Говорить хочет. Хочет, поговорим, пожал плечами варяк Тогда, пожалуй, за мной на задворье. Заинтригованный Стемит вслед за слугой нырнул в небольшой амбар и, пройдя меж тюками и бочками, вышел в заднюю дверь. В небольшом дворике, навкопанный у самого амбара, лавки, уже дожидался ермил кобыла. Уж, конечно, ушлый корчмарь давно заметил старого знакомца, просто до времени не подавал виду. Всель по здорову, завидев варяга, ухмыльнулся Ермил, показывая неровные длинные зубы. Чего звал? стимид не был настроен на длинное предисловие. Корчмар оглянулся и понизил голос. Дело к тебе имею, друже. Что еще за дело? Слыхал я, дружина в поход выступает. Кобыла прищурил глаза. Да, в дальние леса идем, важно кивнул гость. Силушку показать, кому надо. — Вот то-то и оно, что показать, — загадочно поддакнул Корчмарь. — И показал бы, подсказал, кому надо, сколь у вас силушки, да куда идти намерены. Стемид деланно возмутился. — В переветнике меня метишь, в ты, а ну как скажу князю. — Скажи, Стимиди, усмехнулся Ермил. — Коли серебра до да злата не хочешь, скажи. — И откуда что злато? От верных людей. Выполнишь все, много чего от них получишь. «Задаток!» — Стимид решил показать, что и он не первый год на свете живет. К его удивлению, Ермил кивнул и вытащил из-за пазухи сверток с золотыми монетами. «Рамейски!» «Вижу!» — у варяга на миг перехватило дух. «Если согласен, бери!» «Согласен, согласен! Только ты скажи, что делать-то!» «Ты ж варяг, Стимиди!» «Но!» «Руна письмена должен знать!» «Немного знаю!» «Там, куда вы идете, камни есть, огроменные, с рунами этими. Там тебя и будет человечек один поджидать, ему все и обскажешь». «Что еще за человечек?» «Чтоб узнал ты его?» «Вот». Корчмаль протянул на ладони бронзовую фибулу с изображением двух сдвоенных молотов Тора. «У него такая же будет». «Что ж...» Подкинув сверток с монетами вверх, Стимид ловко поймал его и спрятал в сумму. «Все?» «Все, Стимиди, иди». Варяг повернулся и открыл ведущую в амбар дверь. «Не сюда, друже! тихо засмеялся Ермил. «Э, вон, за кустиками незаметный проход есть. Туда и иди!» Корчмарь вдруг повысил голос и добавил с угрозой. «Иди да помни, коли донесешь князю, не ты один у нас в Саглядатых ходишь. Достанем!» Хельги едва дождался конца пира. Когда упившиеся пивом и брагой гости уже похрапывали, а кто и блевал на дворе, тщетно пытаясь удержать съеденные и выпитые в желудке. Простившись, поднялся в верхнюю горницу, светлицу, скинул парадный ромейский плащ, пробежав по крыльцу, спрыгнул. — Кто таков? — загородил дорогу к воротам страж. — Смоленск! — назвал пароль Хельги. — Киев! — ответил дружинник. Узнал таки, улыбнулся. — Проходи, княже хельги подозвал слугу приказал привести коня взмыл птицы в седло страж распахнул ворота удачного пути княже! махнув рукой князь пришпорил коня уходя в ночь точнее в зыбкий белесый сумрак деревья тихо шелестели серебристыми кронами где то неподалеку в усадьбах лаяли псы спустившись с холма хельги с стрелой помчался вдоль ручья мимо усадьбы тор льва кузницы. Миновав, дом вячки Висянина свернул к пристани. Стражи с копьями оторвались от стены. «Кто?» Князь назвался. Заскрипели петли. «Вот и пристань, суда, ольховые заросли». Хельги спешился, привязал коня, спустился к самой воде, подернутой кромкой тумана. Тихонько позвал. «Нихряй!» «Эй, где ты, детко?» «Тут я, Эван». Выгреб к самому берегу перевозчик. Придержал челнок. «Садись, господине. Дождавшись, когда князь уселся, вылез сам, протянул весло. — Не утопил лодку-то. — Не утоплю, — хохотнул Хельги. — На вот тебе покуда, — он отсчитал серебро. — Вернусь, и еще заплачу столько же. — Ой, поскорей бы. — К утру точно буду. — Коня стереги, детка. Змахнув веслом, Хельги быстро погнал челнок по течению, выгребая на середину. Широк был батюшка Волхов, противоположный берег едва-едва виднелся в тумане, казалось, будто из топленого молока вздымаются лисистые сопки. Князь с удовольствием греб, вспоминая, как управлялся с челноком еще в детстве в родном Фьорде. Вспомнилось вдруг, как учил его мастерству кузнец-колдун Велунд, вспомнилась и подходящая виса. Шумели весла, железо звенело, гремели щиты, викинги плыли, мчалась стремительно стая ладей, несла дружину в открытое море. И еще вспомнилась златовласая дева с васильковым взглядом. Ладия, Владислава, Любовь! Ждет, ждет она его в усадьбе на крутом берегу. Уж поди все глаза проглядела, бедная! став на одно колено, Хельги прибавил ходу, чувствуя, как каждый взмах весла приближает его к любимой. Вот и знакомая сосна, причал в ольховых зарослях. Нос челнока стукнулся о мостки. Схватив веревку, Хельги привязал суденышко, бегом взобрался на холм. Вот и лес, знакомые сосны, тропа и пепел, и гарь, и выжженная земля. Вместо чистокола, крепкой усадьбы, одни черные угли — «О боги! Один, Перун, Велес! Что произошло здесь? Что случилось? Какие нидинги свершили это?» Ошарашенный Хельги медленно опустился на землю. Потрогал рукой пепел. Холодный. «Значит, не сейчас. Может быть, неделю назад или чуть больше. Что же, никто из местных рыбаков не видал зарева? Может, и видали, он ведь не спрашивал. А нихряй? Неужто и он не видел? Так наверняка на усадьбу напали ночью». Подобрались незаметно, как волки. Владислава ведь управлялась одна. Страшно подумать, что здесь было. И где теперь золотовласая дева? Жива ли? Если жива, она могла оставить знак. Нет, Владислава ни за что бы не пропустила появление неведомых нидингов. У нее здесь были свои приметы. Собаки, наконец. Да и спала она чутко. Хельги обошел пепелище. Темно, кругом лес. Да еще туман поднимается с реки. Подождать до рассвета. Может, хоть что-нибудь прояснится? Следы. хельги едва дождался восхода. Нет ничего. Вот, похоже, остатки ворот, чистокола, а в середине один пепел. Можно подумать, будто усадьбу подожгли изнутри. А ведь похоже на то. Очень похоже. Хельги наклонился к остаткам ворот. Ни одна досочка не повреждена, не высажена. Вот и засов. Открыт, словно неведомый враг поджег дом и аккуратно вышел. А враг ли? Ладия не доверяла незнакомцам. Может, сама? Но зачем? Если сама, тем более где-то неподалеку должен быть знак. Должен быть. Надо только искать. Искать!» Обойдя по периметру сгоревшую усадьбу, хельги отыскал несколько схронов. В дупле березы, у старого пня, под камнем. Все пусты. Ничего не понимая, князь спустился к реке в самых расстроенных чувствах. «Почему уже Владислава не оставила знак? Записку?» Она же выучилась грамоте. И ничего. Почему? Почему же? Всплеск весла отчетливо послышался от реки. Прятавшийся в ольховых зарослях коренастый мужчина, чернобородый, сильный, с руками словно медвежьи лапы, проводил взглядом удаляющийся челнок. Тот быстро растаял в тумане. «Кто бы это мог быть?» — прошептал бородач. — На рыбака не похож. Может, кто-нибудь из сгоревшей усадьбы? — Эй, вставай, чучело! Нагнувшись, он рывком поднял на ноги девушку в изодранной в клочья рубашке. В волнистых каштановых волосах ее запутались лесной сор и листья. Лицо было исцарапано в кровь. «Что?» — девушка распахнула глаза цвета светлого весеннего неба. «Вставай!» — грубо приказал мужик. «Пора идти». «Иду, господине!» — словно самнамбула поклонилась дева. «Похоже, чернобородый имел над нею сильную власть» потому что девушка покорно пошла по лесной тропке. Следом за ней шагал бородач. В заплечной суме его перекатывались украденные в чужих захоронках вещи. Булгарская огнива, наконечники, стрел, нож со стальным лезвием, золотое кольцо и выцарапанная на вымоченном куске березовой коры записка. О чем в ней говорилось, неграмотный бородач не знал, но прихватил вместе с другими вещами. Так, на всякий случай. «А что? Весу в куске коры мало». Ирландец дожидался Хельги у входа в хоромы. Узкое желтоватое лицо его было серьезным. Увидев, наконец, князя, Конхабар махнул рукой. — Есть вести! Отогнав грустные мысли, не пристало князю печалиться, особенно на людях, Хельги быстро поднялся по ступенькам крыльца. — Вечером мне кое-что сказал Найден, Теон, — тихо сказал ирландец. Князь поднял глаза. — И что же? — Я думаю, тебе самому лучше послушать. Они сейчас должны подойти. Кто? Найден с ветшой и этим маленьким твором. Ага, идут уже. На крыльце загремели шаги. Скрипнула дверь. Можно, княже? Хельги кивнул, крепко сжал губы, стараясь не показывать своего волнения. Вошли трое, молодой тиун сотник и светлоглазый отрок. — Мы искали одну девушку, князь, — начал ветша. — Да, я знаю, нашли? — Пока нет, узнали другое. Сотник обернулся к отроку. «Говори, Твор». «Я узнал?» «Узнал от здрава». Он был пленником у варягов вместе с Радославой, сестрой. «Ее купил?» «Она узнала, шепнула имя». «Так кто же?» «Чернобог». «Чернобог?» Хельги перевел взгляд на ирландца. «Чернобог купил девушку совсем недавно, как только прибыли купеческие ладьи», пояснил тот. «Значит, он здесь». Кивнул князь, и только Конхабар-Ирландец уловил ход его мыслей. «Он здесь», — глухо повторил Хельги. «Он пришел за мной. Что ж, еще поборемся, еще посмотрим, кто кого». «По крайней мере, до этого я никогда не проигрывал, верно, Ирландец?» «Все так, Ярл», — по-норвежски произнес Конхабар. «Только, думается, тогда в таре мы все же поторопились. Надо было проткнуть эту тварь осиновым колом».